а на озере прибегала в мой быт холостой задувалась свечью как служанка было пешено хорошо и задуматься было ужасно я проснусь и промолвлю да здравствует бодрое температура и на высыхших После дождя, огромких джинсах на лёд, перелому утра, спрыгнув в сад и окно притворю, чтобы бритва тебе не жужжала, шнур протянется в спальню твою. Дело близилось к сентбрю, и задуматься было ужасно, что свобода пуста, как труба.